Глава 20. Священник села и попадья приняли Мисаила с большим почетом, и на другой день его приезда собрали народ в церкви. Месаил в новой шелковой рясе с крестом наперстным и расчесанными волосами вошел на Амвон. Рядом с ним стал священник. Поодаль дички, певчие, а у боковых дверей полицейские. Пришли и сектанты в засаленных корявых полушубках. После молебна. Мисаил прочел проповедь, увещевая отпадших вернуться в лоно матери церкви, угрожая муками ада и обещая полное прощение покаявшимся. Сектанты молчали. Когда их стали спрашивать, они отвечали. На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов, и что в Писании не только не показано это, но в пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками? Чуев отвечал: Да ты переверни, какую хочешь икону, сам увидишь. Когда их спросили, почему они не признают священство, они отвечали, что в Писании сказано: Даром получили, даром и давайте. А попы только за деньги свою благодать раздают. На все попытки Мисаила опереться на священное Писание, Портной и Иван спокойно, но твердо возражали, указывая на Писание, которое они твердо знали. Мисаил рассердился, пригрозил властью мирской. На это сектанты сказали, что сказано, «Меня гнали, и вас будут гнать». Кончилось ничем, и все бы прошло хорошо, но на другой день, у обедни, Мисаил сказал проповедь о зловредности совратителей, о том, что они достойны всякой кары, и в народе, выходившем из церкви, стали поговаривать о том, что стоило бы проучить безбожников, чтобы они не смущали народ. И в этот день, в то время как Мисаил закусывал семга и сигом с благочинным и приехавшим из города инспектором, в селе сделалась свалка. Православные столпились у избы Чуева и ожидали их выхода, чтобы избить их. Сектантов было человек 20 мужчин и женщин. Проповедь Мисаила и теперь сборище православных и их угрожающие речи Вызвали в сектантах слое чувства, которого не было прежде. Завечерело. Пора было бабкам коров доить, а православные все стояли и ждали, и вышедшего было малого побили и загнали опять в избу. Толковали, что делать, и не соглашались. Портной говорил, терпеть надо и не обороняться. Чуив же говорил, что если так терпеть, они всех перебьют, и, захватив кочергу, вышел на улицу. Православные бросились на него. Нука, по закону Моисея, — крикнул он, и стал бить православных и вышиб одному глаз. Остальные выскочили из избы и вернулись по домам. Чуево судили. Из-за совращения, из-за богохульства приговорили к ссылке. Отсужи Месаилу, дали награду и сделали архимандритом.